Сергей Кузнецов, директор отдела артистов и репертуара компании «Галла Рекордс». Наверное, найдется немало людей, которые будут стучать себя кулаком в грудь и повторять это, мол, я первый заметил Юру Хоя. Это я, слышите, вывез его в Москву и дал ему дорогу. Ну, пусть стучат. Вопрос ведь не в порядковых номерах. Дело в другом. Сергей Кузнецов и компания «Галла Рекордс» оказались единственными представителями шоу-бизнеса, кто от начала и до конца выполнил свои обещания, кто ни разу не кинул, кто поддержал Юрия Хоев и в пике популярности, и тогда, когда дела шли, мягко говоря, не самым лучшим образом. В конце концов, именно они выпустили все от первого до последнего альбома «Сектора газа». Юрий Хой говорил, «Галла Рекордс – нормальная фирма». Компания со своими недостатками и удачами. Мы как семья, мы привыкли к ним, они к нам, притёрлись друг к другу. Зачем ещё чего-то искать? К тому же у них ещё много хороших идей. Это они всё чего-то мудрят, чтобы добиваться лучшей реализации альбомов. Сидят и придумывают разные вещи. Первый раз о Юре я услышал году, наверное, в м Кто-то дал послушать кассету с записью их первого альбома. Мне все это очень понравилось, этот его народный корневой юморок, плюс злобная ненависть ко всему совку. Я стал за ними наблюдать, просил многих администраторов, найдите мне этого парня. И вот первый раз мы с ним встретились летом девяносто первого на нашей студии. Я его искал, и в один прекрасный момент он появился. Мы поговорили, обсудили все вопросы, и самое главное, мне удалось убедить Юру, что права на выпуск его старых альбомов должны перейти Галла Рекордс, а все новые он будет выпускать только у нас. Кстати, последний альбом в из зада был последним и по нашему контракту. Контракт был подписан на выпуск пяти новых альбомов подряд, и фактически это был пятый альбом, записанный и выпущенный нами. Помню, я тогда еле-еле уговорил его, чтобы записываться на студии Галла. Ну, У Юры всегда такая позиция «а нафиг для сектора, чем хуже, тем лучше». Ну, качество тогда его вообще не интересовало. Но я Юру все-таки смог убедить и переписать. У нас несколько старых альбомов. Мы ему просто дали послушать записанные в нашей студии фонограммы, и он признал, что его воронежские записи, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Наша новая студия была более высокого класса, чем black «Блэкбокс». Оборудование все самое сверхсовременное. Мы в нее всю душу вложили. Строили более двух лет. И записывались у нас ну, все суперзвезды. От Пугачева и Алсу до Воплеведоплясова и Ленинграда. Так вот, уговорили мы его переписать альбом «Колхозный панк». Результатом Юра был приятно удивлен. И, кстати, сказал, будем записываться только на гале Это произошло в 93-м году, сразу после заключения контракта. Хотя сначала он все-таки по-прежнему сидел у себя в Воронеже в студии «Блэкбокс». Он говорил, что дома и стены помогают, но альбомы сектора, колхозный панк, некрологический университет миллионов и восставший из ада все это, тем не менее, записывалось в нашей студии. Звук мы ему помогли сделать. Наши инженеры и саунд-продюсеры выжимали все возможное из студийного оборудования, из юриного материала. Кстати, у меня была идея переписать у нас все альбомы, но, к сожалению, записывались они вдвоем с Игорем Жирновым, с которым сделали последние семь альбомов. Происходило это так. Юра записывал «Болванки» на Roland D20. Для тех времен это был нормальный инструмент. А потом он еще какую-то там самоиграйку купил с автоаккомпанементом, чтобы, значит, не самому набивать аранжировки, а включил и готово. Вот с инструментом Юра приезжал в студию, скидывал болванки студийный компьютер и звонил Игорю. Приезжал Игорь писал гитару, ну, фактически за одну-две смены. Он записывал партии на весь альбом, а потом Юра пел. Тоже быстро, весь альбом за одну-две смены, и все. Потом треки сводили, делали мастеринга, и альбом был готов. Вот так он работал. В общем, не парился и создавал впечатление талантливого лодыря. Самое главное для меня при работе с Юрой было сохранить ту творческую ткань, благодаря которой он создавал свои песни и был так горячо любим народом. Я запретил себе давить, поставил запрет на подкидывание идей. Ведь как творческий человек Юра был уникальным и самодостаточным. Он, в отличие от многих современных авторов, писал песни целиком и сразу. То есть... Не стихи отдельно, музыку отдельно, а все сразу. Он как-то мне рассказал, как он песни писал. Просто, водяра, стакан наливаешь, пьешь, ложишься спать, просыпаешься, и песня готова. Шутка. Хотя ранние его песни под влиянием этих алкогольных фантазий и написаны, поэтому они такие хулиганско-веселые и озорные. Но все-таки, несмотря на противоречивые оценки его творчества, ненормативную лексику и так далее, и тому подобное. Юра был настоящим поэтом, личностью, с большой буквы. Иначе как бы ему удавались такие хиты, как «Пора домой», «Туман», «Ночь перед Рождеством»? Весь этот вопрос с ненормативной лексикой. Иногда я ему говорил, «Юр, ну давай в песнях поменьше мата». Поэтому наркологический университет он написал почти без мата. Но самое интересное, что, как ни странно, точнее, вовсе не странно, наоборот, закономерно, самый успешный по продажам альбом Хоэ – это «Коще бессмертный». Там он матерится направо и налево, но ненормативную лексику он использовал как изобразительное средство. Как краску для выразительности. Мат у него был не грубостью, а дополнительным приемом для выражения своего отношения к происходящему. Иногда были хлёстким и оскорбительным, но чаще подуистичным и весёлым. Была и другая сторона медали. Из-за подобной скандальной репутации Юру не особенно-то жаловали масс-медиа. Вообще, программные директора некоторых станций заявляли, что ставить сектор газа — дурной тон. Это непотребная музыка, пробуждающая низменные чувства и так далее, и тому подобное. Но я помню, как, например, Игорь Митвиенко сказал, что стихи Юры — это истинно народная поэзия. А есть анализы экспертного совета членов Союза писателей, которые признавали, что поэзия Хоя по своему построению нечто самобытное и гениальное. Ну вот ни одному поэту не удавалось втиснуть в стихотворный размер такие слова, как генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв, а Юре это удалось. И таких примеров масса. Некоторые его песенки в масс-медиа считали, как бы помягче выразиться, грязненькими, пошленькими, но я их оцениваю как ассоциацию с грязью жизни, ну, потому что это его мироощущение, ощущение жизненного болота прокоммунистического Воронежа, города, который до сих пор остается коммунистическим по своему менталитету, и ненависть к этому из Юры просто выпирала. Просто перла ненависть ко всему совку. Ненависть к этому болоту. Я условно говорю о Воронеже, потому что у Юры корни воронежские, средней полосы России. А это на самом деле истинно русские корни, российские. Поэтому воронежского Юру так хорошо чувствовали, понимали и принимали во всех уголках России. Еще ведь Бальзак говорил, что вся французская интеллигенция родилась в провинции и умерла в Париже. Все великие личности вышли из провинции, и сила Юры была в его корнях. Если бы он не был вот таким воронежским, таким простым мужиком, который проработал грузчиком, гаишником и кем только не работал, но не было бы и такой жизненной силы в его стихах, искренней силы, которая близка всем слушателям. В общем, у него в песнях была «Соль земли русской». Все-таки нужно отдать Юре должное. Он чувствовал этот нерв, эту нить. У него был талант от Бога. Но как он дальше им распорядился? Это было только его дело, к сожалению. Я помню его самый грандиозный концерт. Вообще его гастролями мы не занимались. У нас был принцип «каждый занимается своим бизнесом». Мы представляли его записи, а он со своими администраторами занимался концертами. Впрочем, мы несколько раз Юре предлагали взять на себя организацию его гастролей, но из этого так ничего толком и не получилось. Но на многие большие концерты Юру приглашали именно через нас. Так вот, в 1994 году к нам обратились организаторы фестиваля «Рок Саммер» в Таллине и пригласили именно «Сектор Газа». А «Рок Саммер» до сих пор считается одним из самых престижных европейских рок-фестивалей, Кстати, почему-то в Прибалтике сектор газа — сверхпопулярная группа. Наверное, это из-за негативного отношения Прибалтов ко всему прокоммунистическому, что поистине возводит сектор в ранг суперрок группы. Ребята очень много рассказывали об этих гастролях. Они в Таллине стали единственной группой, кого публика просто не захотела отпускать со сцены. На бис они пели пять-шесть песен. А в это время на другой стене уже должны были работать М-пипл. Так вот, их выступление чуть было не сорвалось из-за того, что публика на час задержалась на секторе газа. А вообще, на фестивале просто легендарные группы выступали. Но только сектор, да еще Simple Minds были отмечены феноменальным успехом. Мне просто обидно, что в нашей истории так много трагических фактов, когда Истинно талантливые люди так рано уходят из жизни. В 97-м году выходит Наркологический университет миллионов, и после этого все как раз и началось. Это как рок, судьба. До этого альбома у него ничего такого с наркотиками не было. Но про это все я только потом узнал. Перед нами-то Юра всегда старался показаться нормальным, чистым. Эта тема никогда не звучала. Вот, кажется, только единственный раз за последние два года, когда он нам сам рассказывал, что лечился, чистил кровь там и тому подобное. Вот то, что мы знали. А когда я приехал в Воронеж на похороны, то узнал совершенно другое. Оказывается, подсадила его на это дело подруга Оля. Она начала первая нюхать героин в ночном клубе куда ее Юра устроил работать официанткой. И она Юре дала попробовать. Ну, если начинаешь с такого сильного наркотика, то потом обязательно скатываешься до всякой дряни. Конечно, до меня слухи разные доходили, но я видел, как он мучился между семьей и своей новой подругой. Со мной он как-то раз советовался. Я ему тогда сказал, Юра, ни в коем случае не бросай семью, зачем менять шило на мыло? «У тебя же две дочери. Подумай о них». Я знал, что в последнее время ему было очень тяжело. Старался помочь, но тут такое дело. Он девчонок своих очень любил. Это действительно было чем-то святым в его жизни. Он просто запутался. И основной причиной этого блуждания, как оказалось, были наркотики. А за три года наркота, грубо говоря, повлияла уже на физиологическом уровне. Наркотики, они просто убивают трудоспособность, мозги сохнут от этого. Поэтому он так долго и не мог разразиться новым альбомом. А я его подталкивал к работе. Я чувствовал, что работа — это единственное средство, которое могло бы его спасти. Необходимо было дать ему шанс поверить в себя, собраться, работать, занять свой ум. Поэтому я его постоянно подталкивал, все время подгонял. «Давай, давай», чтобы к июлю альбом уже был готов. Клип сделать планировали на «Серебряную пулю». Он же в Воронеж затем и поехал, чтобы клип доснять. Были планы насчет продолжения сказки. Не так давно мы с ним говорили на эту тему, и я сказал, «Юр, сказка — это вообще хорошая идея. Может быть, на основе других русских сказок, по щучьему велению, там, сказки о рыбаке и рыбке, написать серию таких вот рок-опер?» Юр, кстати, задумался — И только после смерти в его черновиках я нашел наброски новых сказок. Жаль, что все так нелепо получилось. А ты не знаешь, что ему нагадали? Не рассказывал никто? Год назад летом ему какая-то бабка нагадала, что если он не расстанется с этой женщиной, Олей, то через год умрет. И прошел ведь ровно год. Вот такая история.